Глава первая. Часть вторая. Всё это время дела в клубе у меня шли напряженно. Никто, похоже, не замечал ухудшения отношений между мной и Ребеккой, которая, к слову, появилась уже на следующий день после поспешного отъезда в Лондон самого Хантера. Я же, разумеется, замечала. Что уж говорить, Джейкоб и Рейнард по-прежнему беспощадно поддразнивали меня, но и теперь чаще оказывалась именно Ребека. На самом деле она как будто еще активнее восхищалась ими и ухитрялась задать нужный вопрос в тот самый момент, когда я приближалась к их компании на поле или столу в ресторане, чтобы мне были слышны все отвратительные подробности того спора, о котором теперь знали все. И смаковали эти самые подробности и какие-то сплетни о моей личной жизни, как обычно делают любящие трёп или завистники, на все лады. Хотя достоверно было известно, что Чейз сам признал свое поражение. И ведь, по сути, между нами ничего не было. Но так ли это теперь важно, когда вокруг столько взглядов сочились ядом, жалостью, любопытством и шоком? Хуже того, случилось, что Ребекка публично передала мне пенни, оставив монетку именно этого номинала чаевыми по просьбе Хантера. Плевать, кто из них двоих решил вытереть ноги о мою душу. Я густо краснела и поспешила уйти без ответа. Шелдон ругался и урезонивал ее. кто-то спокойно посмеивался в спину, а Рейнард и Джейкоб громко хохотали, как будто в жизни не видывали выходки остроумнее. Хотелось спрятаться в темные угол и плотно зажмурить глаза, как поступают ранимые особы в кинотеатрах на фильмах ужасов, отрицая происходящее. Не мешало бы взвыть в голос, чтобы прекратить все это. А на деле я ежедневно ходила на работу. Стоически, безответно сносила их издевательства. Только теперь, рядом с маминым кулоном, на моей шее появилось то самое пение, которое, несмотря на свою стертость, все еще поблескивало, будто глумясь над злыми языками. Зачем? спросите вы? Ответ до банальности прост, чтобы никогда не забывать о человеческой подлости. Эй! «Ты вообще меня слушаешь?» Только сейчас чувствую на себе вопросительный взгляд Терри. Воспоминания отныне часто дергают мое сознание туда-обратно, делая из меня задумчивую равнодушную суку, каких свет не видывал. Свет, может, и не видел, а подруга за две прошедших недели насмотрелась на меня сполна. Молчит, негодуя или обижаясь, только и слышно, как пыхтит, сопит и гремит посудой, переставляя ее. Отбрасывая личные проблемы с навязчивыми мыслями, я интересуюсь, как прошел вечер. «Прости». Улыбаюсь ей. Выходит вымученно и не так дружелюбно, как на самом деле мне бы того хотелось. «Я ведь даже не спросила про твое свидание. Кто он? Нефтяной магнат? Никелевый олигарх?» Терри отмахивается рукой, словно жирно подчеркивая: «это не заслуживает особого внимания». Полная катастрофа. Он оказался редким занудой. Но я вот что тебе скажу. Когда я сидела в кафе, то краем уха слышала разговор парня с девушкой за соседним столиком. То еще шоу. Видимо, это было их первое свидание, потому что он заметно нервничал. И обстоятельно заунывно рассказывал ей, какие у него в детстве были питомцы. И какой смертью каждый из них умер, представляешь? Бред какой! Я уже подумала, что это будет его окончательная фиаско. Но тут девушка оживилась и радостно стала перечислять уже своих животных и излагать причины их противоестественных смертей. Понимаешь, это значит, что у каждого человека где-то в мире есть вторая половинка. Главное — ее найти. А поэтому мы с тобой сегодня идем искать. Кого? Я, признаться, от такого неожиданного умозаключения аж подавилась. «Ина, мой и твой парень где-то ходит. Ох. Я делаю умоляющее лицо со щенячим взглядом в надежде, что она меня выслушает. Но Терри, будто машинист локомотива, несется дальше, сметая все возможные аргументированные нет на своем пути. Давай живее! Затягивай свое исхудавшее субтильное тельце во что-нибудь подходящее, и вперед! Вместо ответа я мотаю головой. Совсем как она, когда хочет, чтобы от нее отстали. Но упрямая подруга остается слепа и глуха. И как я только терплю твой несносный характер, Тери корчит несколько гримасок: удивленную, удрученную и победительную. И от этой выразительной картины я непреклонно фыркаю, скрестив руки на груди. Но ловлю себя на том, что улыбаюсь. А она отвечает сопломбом: Именно потому что я люблю тебя! Хорошо, пойду. Но ты не сможешь воспользоваться этим аргументом в этом месяце еще раз. В жизни каждого должны быть люди, с которыми возможно потеряться душами. Черт побери, как же тепло это звучит. Равно как потеряться носами. Это же высшая степень близости. Ведь когда души потерлись, появляется маленькая искра, которая дает огромное внутреннее тепло. И оно обволакивает все нутро. Просачивается во все щели, где сквозит леденящее одиночество. Согревает, как горячий ромашковый чай с медом. Таких людей ничтожно мало, но они дают уверенность в завтрашнем дне. Подставят свое дружеское плечо. И как бы больно вы не ударились при падении, они обязательно протянут вам руку, чтобы поднять вас. Мне повезло. В моей жизни появилась Терри Рид.